глава пятнадцать юность великой императрицы и первобытная атмосфера в дверь позвонили эрни на ходу пережевывая тост прошел в прихожую том и нина еще спали посмотрев в глазок эрни увидел парня в футболке и кепке державшего картонную коробку и какие то листы бумаги эрни открыл дверь «Доставка! Распишитесь!» Парень протягивал Эрни довольно тяжелую коробку средних размеров, бланки и ручку. «Ничего, что не я это заказывал!» На всякий случай уточнил Эрни. «Неважно, она оплачена!» Парень явно торопился. Эрни черкнул свою фамилию и число, поблагодарил парня и отпустил его с миром, гадая, что же лежит внутри. «У вас из двери выпало!» Курьер протягивал Эрни газету. «Еще раз спасибо!» Взглянув на газету, Эрни чуть не уронил коробку, потом громко рассмеялся, не удержавшись. Таинственное исчезновение и возвращение Пизанской башни. Прямо под заголовком красовались две черно-белые фотографии, туманный портал на месте башни, уходящий конусом куда-то в небо, и башня, вернувшаяся на место в прежнем виде, но несколько примявшая газон. Том протирал глаза, включая кофеварку. «Что там такое?» «Да вот, посылка пришла. А еще о нас пишут газеты». Эрни показал Тому статью. Приподняв очки, Том прищурился и тоже рассмеялся в голос. «Наше счастье, что они не знают, что пишут о нас». «Не говори». Послышался скрип открывающейся двери. Из комнаты Нины выбежал ушастик, подпрыгивая вверх так, будто он заметил стрекозу. Нина терла заспанные глаза, закутавшись в длинный халат. «Что у вас за веселье? Опять порталы чините?» «А это мы уже начинили. Вот, в газете фотографии». «Ох, ничего себе! Так это ваших рук дело?» «Не рук наших, а шкафа нашего», – отчутился Том. «Я вообще подумал, что это снова Тереза с очередным рулетом. Давно она, кстати, к нам не заглядывала. А что в посылке, если не секрет?» «Тереза готовится к предстоящему вечеру встреч. Некогда ей нам рулеты печь». «Это здорово», – порадовался Эрни за Терезу. «О, в посылке? Так давно ее заказал, что чуть не забыл о ней. Вы, конечно, удивитесь, но там кукла. Кукла? Действительно удивились в один голос Эрни и Нина. Кукла, некогда принадлежавшая Софии Августе Фредерике Ангаль Цербской, в будущем Екатерине Великой, императрице Всероссийской. Медленно, смакуя каждое слово, произнес Том, действительно извлекая из коробки куклу, обмотанную упаковочным полиэтиленом с пупырками. Кукла была из фарфора, почти в два раза выше той, которую сделала Нина. Кукла обладала изящным римским профилем, пепельно-коричневыми волосами и темно-серыми глазами. На ее нежно-розовом платье красовался пояс из золота с инкрустированными драгоценными камнями. «Яшма, бирюза, два метиста, рубин», — констатировал Том. «Она что, играла с ней в детстве?» — с сомнением спросил Эрни. «Нет, просто хранила в своих покоях, будучи совсем юной девушкой», — объяснил Том, слегка покраснев. «Прости, но что ты собираешься с этим делать?» — полюбопытствовал Эрни. «Любоваться». Влюблённо, глядя на куклу, придерживая её одной рукой за талию, ответствовал Том. «А почему её не отправили в какой-нибудь музей?» спросила Нина. «Если бы музеи принимали всё на свете, они бы лопнули. Кое-что и частным коллекционерам достаётся. Я купил её через онлайн-аукцион», объяснил Том. а только и сказали Эрни и Нина. После завтрака Нина села за стол, чтобы переписать на чистый лист своим почерком то, что вчера написал для нее Том. Эрни отправился в хранилище, снова поиграть пьесу перед завтрашним выступлением. Том развешивал на бельевой веревке выстиранные вещи Аниты. Мистер По учил Ушастика считать. Ушастик, не обращая ни малейшего внимания на цифры, нацарапанный на небольшой доске, гонял по полу упавшую дольку сушеного абрикоса. Эрни сыграл пьесу несколько раз подряд. Вроде бы все было отлично. Эрни закрыл глаза и попробовал играть, не глядя на гриф. Получилось не так плохо, но далеко не так, как это должно было звучать. Эрни сосредоточился, пытаясь воспроизводить звуки по памяти, не ассоциируя их с ладами, И позициями пальцев примерно через полчаса у него получилось таким образом сыграть первые несколько тактов при этом придав большую выразительность звучанию а через час он смог сыграть и всю пьесу буквально с закрытыми глазами это было нечто новое как будто музыка проникла в него по новому как будто его уши и пальцы музыкально выросли повзрослели. Эрни отдыхал, слушая звуки дома. Том включил радиоприемник на минимальной громкости и стал ополаскивать посуду, чтобы загрузить в посудомоечную машину. У шасти громко урчал, поглощая корм. Мистер По шелестел страницами какой-то книги. Нина, как обычно, бесшумно занималась своими делами. Вдруг что то загремело и затряслось шумом открылось нина вскрикнула и уронила что то радиоприемник зашумел, зазвенел и выключился том прокричал что то на валиском эрни выбежал из хранилища и застыл глядя на то что застыло едва вскарабкавшись на кровать мокрое существо напоминало рыбу ящерицу и дракона одновременно. У него или нее были короткие лапы с перепонками между когтистых пальцев, темные круглые глаза, которых сейчас клубился туман, напущенный заклинанием Тома, массивный толстый хвост, на который она опиралась, как на лапы, большой плавник на спине и гребень на голове. С полурыбьей кожи существа напокрывала стекала вода, на полу оно оставило мокрые грязные следы. Том подошел к Эрни, с большим интересом рассматривая существо. «Твое заклинание ее парализовало?» – тихо спросил Эрни. «Нет. Оно должно заставить ее вернуться туда, откуда она пришла, до того, как случайно забрела сюда и сделать то, что она и собиралась сделать». «А что она собиралась сделать?» – спросил Эрни, совершенно не представляя. Каким может быть ответ? «Отложить яйцо! Первое в истории Земли яйцо, отложенное на суше!» Многозначительно изрек Том. «Ничего себе! Так это...» «Да-да, та самая! Самая первая ихтиостега!» Мина стояла, вжавшись в кухонный гарнитур, крепко сжимая в руках чашку с горячим чаем. Ей не очень нравились рептилии. Ихтиастега тем временем пришла в себя и, выйдя сквозь шкаф обратно в свою родную среду, побрела по своим делам. Том высунулся из шкафа, как студентка колледжа после веселой вечеринки из окна автомобиля в доисторический мир. Эрни, поняв его желание, спросил Нину. «Ты не будешь сильно волноваться, если мы выйдем туда ненадолго». Нина, все еще крепко сжимая чашку, помотала головой. Они оказались вместе, похожим на пустыню, только без песка. В некотором отдалении виднелся водоем, простиравшийся до горизонта. Том глубоко вдохнул, смакуя воздух. Первобытная атмосфера. Молодой озоновый слой. Кислород созданной только что зародившейся в океане жизнью. Подумать только. Я и представить себе не мог, что когда-то увижу все это собственными глазами. Том? Да? А твоя магия не повредит мозгу несчастной Ихтиостеги? То есть это событие не изменит историю? Ну что ты? Мозг Ихтиостеги... Невозможно повредить моей магии. Во-первых, магия не такая суровая. А во-вторых, мозг ихтиостегии, он... В общем, были бы мозги, было бы сотрясение, как говорят. Инстинкт возьмет свое, она отложит свои яйца, эволюция начнет делать свое дело, появятся динозавры, ну и так далее. Понимаешь? Понимаю, вроде бы. Не без улыбки ответил Эрни. Том снова шумно вдохнул. Эрни показала, что трещина на земле возле его ног увеличилась. «А как пахнет земля?» Земля, кстати, сказать, немного задрожала. Внизу что-то зарычало. «Так, как будто еще недавно здесь бушевали молодые вулканы» трещина возле ноги тома увеличилась настолько что превратилась в небольшую пропасть том не обращая на нее никакого внимания восторженно разглядывал облака эрни потянул его назад к порталу пойдем домой нина будет волноваться да нам пора согласился том так и не заметив пропасть закрыв портал и дверцы шкафа Том присел на кровать, испачкав одежду о следы рептилии. Он все еще был под впечатлением от первобытной атмосферы. Нина, наконец, расслабилась и рассталась с чашкой, присев обратно за стол. Эрни помог ей разложить все эскизы, схемы и задания по файлам и подколоть их в папку в нужном порядке. Они еще два раза все перепроверили, и Нина, наконец, успокоилась. «Только... как я ее понесу? Я совсем об этом не подумала!» Нина снова загрустила и нахмурилась. «Можем поехать на такси», — предложил Эрни. «В такси она тоже может помяться». «Я видел у Тома в кладовке какой-то стеклянный колпак», — вспомнил Эрни. «Был такой? Сейчас поищу!» Том исчез в кладовке на полчаса. Нина все это время что-то поправляла в волосах куклы. Том нашел колпак, но он не подошел по размеру. «А как насчет этого?» Эрни извлек из-под стола коробку, в которой утром прибыла ценная покупка Тома. В ней же лежала и упаковочная бумага. «Отлично! То, что нужно!» Наконец приободрилась Нина эрни сидел на небольшой сцене оперев ногу на подставку сжимая левой рукой гриф лютни совсем один том и далее уже пришли и сидели в зале шепотом о чем то переговариваясь нина опаздывала сдавала куклу все сотрудники и учащиеся и все члены комиссии были в сборе эрни открывал отчетный концерт его одноклассник иван игравший на скрипке флетист виолончелистка и пианист стояли за кулисами ожидая своей очереди все они считались лучшими из задаренных. учитель музыки стоял между сценой и залом в полоборота эрни эрни проверил строй лютни учитель еле заметно кивнул ему учитель прочистил горло и сделал знак руками прося тишины в зале ладони эрни вспотели а колени занемели. На лбу запульсировала вена. Учитель объявил название пьесы, имя и фамилию Эрни, класс, в котором он учился и его музыкальную специализацию. Воцарилась тишина. Эрни слышал только шумный стук собственного сердца у себя в ушах. Секунды, как будто замедлились, стали вязкими. Ему показалось, что он не помнит ничего и вообще не умеет играть. Эрни инстинктивно закрыл глаза и глубоко вдохнул. Мысленно он перенесся во вчерашний день в дом Тома, в хранилище, где шумно пульсировали сны. И сыграл пьесу от начала до конца без запинки, усиленную акустикой большого помещения так, как он играл ее вчера репетируя когда он закончил в зале стояла гробовая тишина потом все включая ребят ждавших за кулисами шумно зааплодировали кто то выкрикнул браво эр встал и поклонился собираясь уходить краем глаза он заметил что члены комиссии встав с мест что то шумно обсуждают учитель музыки Знаком попросил Эрни остаться на сцене. Наконец, самый старший представитель комиссии обратился к Эрни. «Не могли бы вы сыграть произведение еще раз, чтобы я записал вашу игру на видео, в учебных целях, если вы не против?» «Ну, хорошо», — не особенно что-то понимая, согласился Эрни. «Педагоги не против?» Учитель музыки кивнул. «Родители не против?» Том встал и кивнул. Представитель комиссии подошел ближе к сцене и включил камеру. Учитель музыки повторил объявление, а Эрни снова безупречно сыграл пьесу от начала до конца.